Глава 8. Розовый город или путешествие продолжается. Вернулись мы в номер поздно вечером. На следующий день нас ждала дорога в Джайпур, розовый город. Мы наклеили цветные стикеры на странице путеводителя, где были изображены памятники культуры, чтобы показать фото нашему водителю. Не спрашивайте, сейчас ничего кроме крепости не вспомню. Где-то примерно в это время, когда мы были в Агре, а мое сердце оставалось в Дели, вдруг ни с того ни с сего Алту стала атаковать меня смс -ками. Интуиция — великая вещь, и у мужчин она тоже развита. Просто не все готовы к ней прислушиваться. Я уверена, что он чувствовал мои мысли и мою отдаленность. За 10 дней я сама не набрала ему ни разу. С мамой Гюльнур я общалась, а с ним нет. Никто так и не знал, что я делаю в Индии. Я помню те смс в духе «Я в руки Дим, Ашкым, скучаю, котеночек любовь моя». А мне даже отвечать на них не хотелось, ведь они напоминали мне, что я не имею морального права на тот ураган в моей душе, который подарила мне встреча с Акашем. Мне дорогого стоило собрать волю в кулак, чтобы ответить так, будто бы все в порядке. В тот момент я не понимала, не видела, что это неправильно. Он ни разу не поинтересовался, как у меня дела, где я живу, что ем, есть ли у меня деньги. Акаш тоже был хорош. Ежедневно давал мне совет не простудиться, не носить с собой мобильник или не покупать Сари, потому что Барби в сари это кич. Но эта постоянная писанина хотя бы создавала иллюзию небезразличия. Я, как школьница, зачитывала Наташе слух его сообщения и находила тысячу подтекстов и скрытый смысл в каждом слове. Господи, я вспоминаю, мне смешно. Чего только не нафантазируют себе влюбленные дурочки. И вот так между двух, кстати, чем-то еще похожих между собой, помимо первой буквы в имени мужчин, я не могла решить для себя, что делать. Бросить того, кто знает, сколько кусочков рафинада ты кладешь в чай? С кем ты прожила два года и прошла через испытания ради первого встречного, но в чьих глазах ты готова утонуть? Вы бы что сделали? Нет, я не могла принять такое решение. Не могла. Наташа... А ты бы что на моем месте сделала? Да забей ты уже и не парься. На них что, свет клином сошелся? Наслаждайся жизнью, в конце концов. То, что будет в Индии, в Индии останется. Приедешь домой и разберешься со своими тараканами. Я знала, что Наташа не одобряет моей турецкой любви. У Алту не было дорогих роликсов. Ездили мы на голубом Ситроене. Кстати, как я могла заметить краем глаза, он до сих пор, спустя 13 лет, на нем же и ездит. И совсем не летали в отпуск. К тому же Наташа знала, что я работала в две смены, чтобы свести концы с концами Я помню, каким меркантильным мне казалось ее отношение к мужчинам За пару первых секунд она могла оценить, сколько на нем надето в долларовом эквиваленте Наташа была очень практичной Это я, как дурочка, верила в любовь и романтику Мне гораздо важнее всяких роликсов и рейндж было другое Я закрывала глаза и представляла анталийский песчаный берег, по которому мы с Алту, держась за руки, гуляли после работы. Теплый бриз развивал мои черные волосы, и мы просто молчали. Иногда он пел для меня своим красивым бархатным баритоном. Мое сердце щемило, и я с грустью думала о том, что это всё прошло. С другой стороны, хитрый прищур Акаша и его белозубая улыбка не выходили из моей головы. С ним было классно, но я никогда не могла понять, что он имеет в виду, как будто он играет со мной в угадайку. Вот и теперь тонны смс от него по поводу и без, со смыслом и не очень, обо всем и ни о чем. «Положи ты уже этот телефон, хватит перечитывать одно и то же», сказала мне Наташа, когда мы подъезжали к огромной воронке машин на центральной улице Джайпура. Я видела такое впервые. Движение машин напоминало гигантский муравейник, движущийся по кругу. Иногда из этого круга кому-то удавалось вырваться наружу в какой-то переулок, а все остальные продолжали кружиться. А воронка подхватила и наш автомобиль, закружив его в непонятном танце. Совершенно ничего не помню из нашей поездки по Джайпуру. Только памятники культуры и то, что с нами постоянно все фотографировались. Вы актрисы, слышали мы на каждом углу. Мне на руки давали чужих детей и младенцев и фотографировали, фотографировали, фотографировали. Я чувствовала себя какой-то очень популярной звездой. По всей видимости, на индусов так действовал светлый цвет волос. А в сочетании с акриловым френчем и накладными ресницами до бровей это просто была пороховая смесь. По дороге в Дели мы вовсю придумывали план путешествия в Мумбай. Нам обязательно нужно туда. Там весь свет, там нас ждет что-то потрясающее. Мы ни минуты в этом не сомневались. В той туристической группе, которую летом Наташа водила по Питеру, был еще один турист с фамилией Агарвал. Это весьма распространенная фамилия у индийского высшего сословия. Наша Шаши тоже была Агарвал, только с двумя «г». Он от кого-то узнал, что Наташа в Индии, и написал ей мейл. Я совсем не помню, как его звали, хотя в будущем... А не буду я вам рассказывать, что было в будущем. У этого Агарвала было три брата, два из которых жили и работали в Мумбаи. «Нам всеми правдами и неправдами нужно его убедить, что мы можем быть полезными его братьям. Что мы можем делать у них в компании?» «Строили коварные планы мы с подругой». «Может, их фирме нужно расширяться в Россию?» — промелькнула идея у Наташи. «А чем их фирма вообще занимается?» — решила уточнить я. «Понятия не имею», — многообещающе ответила мне Наташа. «Пока нас не было, жадила Тифа вовсю тусили». «В ночь нашего возвращения мы, как обычно, назначили встречу в клубе, но я надеялась увидеться там с Акашем. Чави тоже собиралась с нами». «Прости, Барби, я не смогу», — пришла от него смс-ка ближе к полуночи. «А ну и фиг с тобой», — сказала я, но мое сердце скукожилось и рухнуло в пятки. «Все кончено. Послезавтра мы улетаем в Мумбай». «Не спрашивайте, как нам удалось уговорить престарелого Агарвала, чтобы он организовал нам командировку в Мумбай». Знаете, чем занималась их компания? Полиуретановыми канатами и напольными покрытиями на кораблях. Где мы, а где полиуретан? Но у нас была мечта, а где мечта, там идея, а где идея, там цель. И вот мы уже сидим в его делийском офисе и вешаем лапшу на уши, обсуждаем план доставки их канатов в наш порт в Санкт-Петербурге. Вам нужны русские сотрудники. В России мало кто говорит на английском. Россия – страна возможностей. Вам необходимо расширяться. «Думала ли я, что через год стану настоящим экспертом в материалах канатов?» «Нет, вообще нет. Но я не боялась пробовать что-то новое и не допускала мысли, что у меня может не получиться. Билеты авиакомпании Индиго в один конец были куплены. Кроме того, прекрасный огорвал забронировал нам гостиницу на Калапе и выдал 10 тысяч рупий наличными в белом конверте. Дай бог ему здоровья». «Пригодятся», — сказал этот добрый человек. Я помню тот солнечный день, будто это было вчера. Водитель Шаша должен был отвезти нас с Наташей в аэропорт Индиры -Ганди. но по какой-то причине то ли какие-то наши вещи, то ли документы, то ли еще что-то оказалось дома у Кудрявого. Честно, не знаю почему. Важно то, что спохватились мы утром, когда нам надо было уже ехать. Зная образ жизни Жади, мы даже не питали надежды до него дозвониться, поэтому было принято решение заехать к нему по пути в аэропорт и стучать в дверь ногами». Ничего, что его квартира была не очень по пути. Мы действительно стучали так, что весь дом ходил ходуном. Хоть бы он был дома. Никто не открывал, а до вылета оставалось все меньше и меньше времени. Вы помните, да, что творится в индийских аэропортах? Там очень много людей и очень мало оборудования. Да, мы все-таки достучались, нашли то, что нам было нужно, и, обнявшись на прощание, чмокнули кудрявого красавчика в щечку. Он так и остался стоять в дверях, лохматый и сонный, а мы, сев в машину, поняли, что на самолет мы уже опоздали. До вылета оставалось меньше часа, а ехать нам было минут сорок. «Спокойно», — сказала подруга. «Ситуацию изменить мы не можем, нервами тут не помочь, поэтому будем симоронить. «Наташ, ты опять со своим симороном? «Ну, работает же!» Так. Давай мыслить логически. Без кого самолет улететь не может? Без пилота? Ну и без стюардесс? Точно. Значит, мы стюардессы. Давай сочинять стихи. Как жаль, что из того шедевра я запомнила лишь первую строчку. Мы стюардессы Индиго. Время вылета неумолимо приближалось, а нашей машине на пути попалась траурная процессия. Много людей в белых одеждах, с бусами из цветов, пели и танцевали вокруг нескольких человек, которые несли гроб. Я еще тогда подумала, насколько это гениально, вот так провожать последний путь. Когда я умру, пусть меня хоронят так же, с песнями и плясками, и обязательно в белом. В аэропорт мы приехали минут за пять до вылета, и все еще хором выкрикивая, что мы стюардессы, и самолет без нас не взлетит, вбежали с сумками внутрь. Каково же было наше недоумение, когда на табло мы обнаружили задержку нашего рейса на два часа, Опять сработало, подумала я, и почему-то мне это даже показалось неудивительным.